и разом превратилась из европейской барышни в худенького болгарского подростка. Такое ни у кого подозрений не вызовет. Дорогу нарочно заказала кружную в обход маршевых колонн, чтобы попасть в царевицы не севера с юга. Там, в главной армейской квартире, находился Петя Яблоков, тварин пустой, Ну, собственно, не совсем понятно кто. Жених, товарищ, муж. Скажем так, бывший муж и будущий жених. Ну и, естественно, товарищ. Выехали еще затемно на скрипучей тряской коруце. Водач, сиваусы молчаливые, митко, без конца жевавший табак и сплевывавший на дорогу длинной бурой струей, Варю каждый раз придергивала поначалу напивал штат-то экзотически балканская потом умолк и крепко задумался теперь то понятно о чем мог и убить вздрогнув подумал авари или что-нибудь похуже и очень просто кто тут разбираться станет подумали бы на этих каких-то шибузуков но и без убийства получилось скверно предатель митка завел спутницу в корчму более всего похожий на разбойничий притон задил за стол велел подать сыру и кувшин вина а сам повернул дверь и показал мол сейчас приду варю метнулась за ним не желая оставаться в этом грязном темном и зловоном вертепе на